эпилог. Больше они не виделись. По возвращении Лара с головой ушла в работу, точно для себя решив, чего хочет добиться. К ней вернулась зоркость, вернулось умение замечать сокрытое и ловить это фотоаппаратом, как с очком. И вскоре работы ощутимо прибавилось. Думать, переживать, сомневаться. На это просто не осталось времени. И порой ей стало казаться, что все произошедшее в Сибири было лишь сном. Да и путешествие это ей просто привиделось. То, как на нее смотрел Егор, то, что она чувствовала к нему. Все-таки прошло полгода. Наверняка за это время жизнь его переменилась. Он нашел женщину, которая оценила его по-настоящему, полюбила по-настоящему. Теперь она слушает его дремотное дыхание и ее чужие подушки пропитываются его запахом. Жизнь, снятая с паузы, пошла своим чередом. Лара помнила то, что пообещала Егору — самой решать и самой жить. Подняла старые контакты, съездила на пару встреч, кинопремьеры и закрытых мероприятий, давая всем понять, что вернулась из небытия, и вскоре уже выставляла в свет фотостудии и подбирала подходящие фоны для предстоящей съемки, пока пуховки и кисти гримеров порхали над безупречными лицами молоденьких моделей с острыми плечиками. Лари не приходило в голову, что за время отсутствия они могли забыть. Она была слишком сосредоточена на своей цели, чтобы сомневаться в собственных силах или поддаваться бесплодной рефлексии. Время сомнений прошло. Возможно, именно поэтому сейчас все давалось ей так легко. Тут же пошли слухи, что эти месяцы она снова провела в Лондоне, и что даже будто бы у нее роман с мистером Крентом, который недавно развелся с третьей женой, и что именно эксцентричный британец так сильно повлиял на Ларен стиль, манеру съемки и ретуши. Редакторша одного из журналов, принимая материал, сдвинула на кончик тонкого носа очки в черной оправе и сощурилась. «Лара, это отлично, по правде говоря. Я поговорю с руководством о контракте. Скажем, на год. Как тебе?» Лара нервно поперхнулась смехом. «Год? Я тебя умоляю. Ты можешь знать, что будет с тобой или со мной через год? Все может измениться за один момент». А ты говоришь, год. Лара представила Лилю, которая год назад еще была жива. Редактор представила студию где-нибудь в Сохо. Так что вскоре поползли слухи, что Ларе Велесовой может быть предложен контракт не то в Лондоне, не то даже в Нью-Йорке. Рита и папа объявили, что ждут прибавления, сообщая новость. Папа прятал глаза, как маленький мальчик, словно сам еще не верил в свое новое счастье. И Рита не верила? Ничего, у них еще выдастся минутка на осознание. Во время смены подгузника, думала Лара с улыбкой. Первое время по возвращении она вздрагивала от каждого телефонного звонка. Но все они возвещали лишь о новом заказе приглашение на презентацию или съемку, и она перестала ждать. Но каждый вечер, глядя в потолок, она видела лицо, черты которого не хотели стираться из ее памяти. В один из выходных Лара разобрала отснятые в поездке материалы, показала знакомой. Та знакомой своей знакомой. Все как-то завертелось, защелкали шестеренки, И вот уже на 1 декабря назначено открытие ее персональной фотовыставки в одной из столичных галерей. Невероятная удача. Она долго выбирала название для выставки, пока не вспомнила предсказание, о котором говорила Лиля. Цыганка сулила Лили известность. Что ж, Лара могла подарить это своей сестренке. Собираясь на открытие, она вертелась перед зеркалом, примеряя наряды. «Ничего подходящего, конечно, не было. Она ведь не из тех, у кого шкаф ломится от вечерних туалетов. Ну, хорошо, пусть будут черные узкие брюки и кофточка, кокетливо обнажающее левое плечо», — решила она. И стащила футболку через голову. И тут же увидела свой шрам на боку, сразу под грудью. «Пора бы к нему привыкнуть» но она все равно каждый раз чувствовала дрожь, замечая шрам белесый с розоватым неровным краем. Никто, кроме нее и еще одного человека, не знал об этом клейме. Никто, кроме них двоих, не помнил ночь, в огне которой перековалась ее душа. Лара натянула кофточку, надежно пряча под ней себя. И вот она уже стоит посреди галереи, и зал наполняется людьми. С потолка свисают причудливые светодиодные светильники. Дэвид Крент, только что с лондонского самолета, протянул ей бокал с шампанским, добавляя пищи для сплетен. Обходительные и говорливые, как и всегда, в самом оранжевом из настроений, даже с алыми вкраплениями флирта. «Дэвид, не знаю, как тебя благодарить. То, что ты приехал...» «И мне приятно. И тебе реклама». Дэвид тронул ее бокал своим, и в воздухе раздался деликатный звон. «За тебя! Отличная работа! Путешествие с Лилией в поисках России!» «Мудреное название для выставки. Не находишь? Как бы то ни было, путешествие было занятным, а?» Прокатимся как-нибудь с тобой по тому же маршруту? О, нет, засмеялась она в ответ. Одного раза достаточно. Они сделали круг по залу, разглядывая фотографии, навсегда пойманные, мгновения жизни. Облупленная остановка, с нарисованным на бетонной стене волком из Ну, погоди! возле которой нахохлившиеся тетки грузятся в раздолбанный деревенский пазик. Двое мужчин у машины справляют малую нужду прямо на обочине, повернувшись спиной к дороге. Старушка везет мешок картошки в старой детской коляске, приспособленной на манер продуктовой тележки. Егор сощурил от яркого солнца один глаз, и вид у него до плутовской. Девочка в ярком платье сидит на корточках, в недетской задумчивости, глядя на мороженный рожок, только что выпавшая у нее из рук и оплывающее на асфальте. Официантка старательным движением отличницы поправляет передник. Егор протягивает кожаный рюкзачок вперед, к камере, и между бровей у него поселилась хмурая морщинка. Здесь Лара перемудрила с выдержкой. И все немного смазано, кроме лица, словно только оно имеет значение. Вера, замешивая тесто, с полуулыбкой глядит через плечо. Руки у нее запачканы белой мукой. Владик в своем шлеме-шапочке болтает ногами, сидя на поваленном на краю оврага дереве, и жует шанишку. Егор озадаченно склонился над картой. Митяй, высунувшись из кабины трактора, пожимает протянутую славиком руку и одновременно лыбится щербатым ртом в объектив. Егор увлеченно говорит по телефону, устремив взгляд в байкальскую даль, а на заднем плане один мальчик сует за шиворот другому рыбий хребет с хвостом. Егор покусывает былинку, прислонившись плечом к иссохшей выбеленной скале. Егор. А этот мужчина, указал Дэвид на фотографию Егора, озадаченно глядящего в открытый двигатель Джипа и почесывающего в затылке. Кто он? Мой попутчик. Стремясь переключиться на что-нибудь более реальное и менее болезненное, она мельком оглядела присутствующих, считывая их настроение. Пара неверных супругов. Зрелая, все еще кокетничающая, на пропалую дама в мехах, истерзанная диетой и завистью молодая Ларина коллега. Дэвид проследил за ее взглядом и истолковал довольно верно. Тебе кажется, что все эти люди ничего не понимают в искусстве? Никто ничего ни в чем не понимает. Так и живем, засмеялась Лара беспечно и вдруг замолчала. Она почувствовала на своем затылке, плече, спине пристальный взгляд. Взгляд мог принадлежать кому угодно, но безумная, отчаянная надежда выдала ее с головой. Егор стоял у самого входа. Галстук, костюм, зажим для галстука с агатовой вставкой. кипенно белая рубашка, руки заложены за спину. Прямые плечи, стрижка короче, чем полгода назад. Невыносимо строгий и далекий. Но когда она осмелилась взглянуть ему в глаза, там, в их зеленой глубине, вспыхнули янтарные искорки и разгорались все сильнее, пока он шел к ней через зал, пока протягивал ей букет пронзительно весенних белых тюльпанов. «Привет, Лара! Поздравляю!» Она взяла букет и увидела батончик гематогена, торчащий среди упругих сомкнутых цветов. «Если он упадет, я подниму», — предупредил Егор. «Хотя с пола есть нехорошо, но можно». К подходили знакомые, поздравляли, косились на Егора и отходили. Дэвид с другого конца зала, все-таки заметил Лариного гостя и, понимающе, подмигнул. Она даже боялась предположить, что Крент имеет в виду. А Егор все стоял и смотрел на нее, не отрываясь. «Лара, Лара!» — вздохнул он наконец. «Ты ведь обещала решать и думать своей головой!» «Я думаю!» Она вдруг испугалась, что чем-то разочаровывает его. «Значит, твои решения касаются только работы». «Поставила крест на всем остальном?» «Как тебе это удается?» «Надо было что-то срочно сказать, но Лара все не могла придумать. Неправду же в самом деле!» «А вот я не могу». «Я не могу без тебя!» Егор договорил, едва слышно. «Ларочка, скоро подключит микрофон. Я скажу пару слов, никуда не уходи!» Подлетела к ним хозяйка галереи и тут же умчалась, не дожидаясь ответа. Она не заметила происходящего между Ларой и Егором. Справедливости ради, ее они не заметили вовсе. Егор потянулся к своему затылку, и хотя он тут же отдернул руку, Лара чуть не засмеялась от радости. Долой сомнение! Даже в костюме, даже в залитой огнями галереи этот мужчина — тот же самый, что и на дороге. Те же глаза, та же улыбка, те же привычки, так нежно перебираемые ею в воспоминаниях. Она готова была до бесконечности изучать того, чьих настроение не видела глазами, но чувствовала всем своим существом. Ей захотелось покрыть его поцелуями, растормошить, закружить по залу и не отпускать никогда. Вдыхать его запах в ямке над крепкой ключицей, тереться носом, ощетинистую щеку. Но что, что он сказал ей? Лара боялась переспросить. «Я не могу без тебя», — повторил Егор, приближаясь к ней вплотную. И тогда Лара зажмурилась. «Значит, мне все это не приснилось, не почудилось?» «Тебе всегда что-то чудится», — усмехнулся Егор и взял ее ладони в свои. «Иногда это на пользу, иногда нет, но такая уж ты». Так, посреди зала, переполненного людьми с бокалами шампанского, Лару и Егора настигло одно и то же чувство. Сильное и огромное, как ангара, что несется вперед по зову переменчивого речного сердца, нарушая все запреты и сокрушая на пути все препятствия валом кристальной воды. Конец книги. Июнь две тысячи шестнадцатого года звукорежиссер Ирина Воробьева читала Татьяна Телегина.